Глава 64. Два Феникса. Сережа лежит спиной на досках, а я на его широкой груди. И, кажется, уютнее место в мире нет. Не думала, что в такой ситуации можно уснуть, но со временем усталость берет свое, и мы незаметно проваливаемся в царство Морфея. Сквозь дрёму мерещится, будто потрескивание нашего огромного камина над головами сменилось шумом дождя. Но мне слишком не хочется возвращаться в реальность, чтобы проверить это. Сладко спать в объятиях любимого мужчины — непередаваемое удовольствие. Даже при таких жутких обстоятельствах. Но в какой-то момент меня начинает знобить. Все еще не желая просыпаться, так же сквозь сон я чувствую, как Сережа укутывает меня в свой пиджак и постепенно дрожь отступает. Наверное, я спала бы так целую вечность, то проваливаясь в глубокие сновидения, то выныривая из них в легкую дремоту, если бы мне не захотелось в туалет. Физиологию, к сожалению, никто не отменял. Заставляю себя разлепить глаза, с горечью думая о том, как же не хочется справлять естественную нужду на глазах у Сергея. Как бы ни были сильны наши чувства по отношению друг к другу, но к такому жизнь меня не готовила. Однако, к своему удивлению, обнаруживаю себя лежащей на жестких досках одну. Приподнимаюсь на локтях, в груди мгновенно начинает расти паника, но сразу же отступает, потому что Сережа никуда не делся. Он здесь, просто стоит поотдаль, прямо под отверстием люка в потолке, и внимательно изучает его, задрав голову наверх. Теперь красно-оранжевого зарева нет, и оттуда льется мягкий, как будто дневной свет. «Сереж?» — зову я хрипшим голосом, перемещаясь в сидячее положение на своем твердом ложе, и ежусь от холода. Кутаюсь в Сережен пиджак, но это не сильно помогает. Температура в погребе значительно упала. Сергей оставляет свое занятие, подходит ко мне и присаживается напротив на корточке. «Доброе утро, любимая!» Ласково произносит он, проводя ладонью по моему лицу. Поглаживает щеку большим пальцем. «Ну, ты как?» «Нормально. Только дико хочется в туалет». Признаюсь я, но удивление даже не смутившись. «Тогда пора выбираться отсюда. Еще минут пять-десять потерпишь?» Мои губы трогает недоверчивая улыбка, каким образом интересно он собрался это делать потерплю растерянно отвечаю я вставай сережа берет меня за руки и помогает подняться его ладони такие горячие несмотря на холод в помещении едва я ступаю одной ногой снастила туфли утопают в сырой грязи потеряв равновесие едва не падаю но сергей вовремя ловит и помогает удержаться обняв за плечи ну как стоишь да выдыхаю я прикрывая глаза тянусь и прижимаюсь губами к его щеке «Стою». «Умница, стой. Помнишь наше первое свидание в подвале школы? Что-то напоминает, правда?» — со странным весельем спрашивает Сергей. Невольно улыбаюсь, в красках вспоминаю тот день. «Помню. Романтика с тебя, конечно, так себе». «Что есть, то есть», — усмехается он. «Тебе смешно, а я тебя так сильно боялась тогда, ты даже не представляешь». «Не понимаю, почему. Я же был самим ангелом», — шутит Сережа. Похоже, мой любимый мужчина находится в отличном расположении духа, и его хорошее настроение удивительным образом передается мне. Хотя, казалось бы, какое уж тут может быть веселье в нашей ситуации. Тем не менее, я стою и улыбаюсь во весь рот. Но да, ангелом, только с клыками и когтистыми лапами вместо крыльев. Мышка, а за что ты полюбила меня тогда? Ты ведь влюбилась в меня? Даже не знаю. «Видимо, меня покорила твоя тяга к дракам и нецензурным выражением. Ну, я серьезно спрашиваю. Да я сама не знаю, просто в какой-то момент поняла вдруг, что люблю и все, А ты за что меня влюбился?» «А я тоже не знаю. Увидел тебя первый раз тогда в классе и потерялся». От этого разговора вспорхнувшее было настроение почему-то вновь начинает стремиться вниз. «Если бы только можно было вернуться назад с теми знаниями, что у меня сейчас есть» и прожить все заново, иначе. Но это невозможно. «Ну ладно, сейчас не время для сопливых воспоминаний», — озвучивает мои мысли Сергей в своей грубоватой манере. «Давай раздевайся». Следом огорошивает он. И сам тут же начинает расстегивать свою рубашку. «Мои брови против воли ползут вверх. Зачем?» «Будем делать веревку из нашей одежды?» «Я не совсем понимаю, как это может нас спасти, но без лишних вопросов подчиняюсь». Одну за другой начинаю стягивать с себя вещи, все сильнее дрожа от холода. Сергей тоже быстро избавляется от своей одежды, и вскоре мы остаемся в одном нижнем белье и обуви. Забрав у меня брюки, Сережа связывает их со своими штанинами, потом прикрепляет к ним рукав своего пиджака. Следом идут наши рубашки, и вскоре у него получается довольно внушительного вида канат, которым он ловко обматывает меня вокруг талии. И что мне с этим делать? Озадаченно разглядываю себя я. Так. «Сейчас ты встаешь ногами мне на плечи. Я аккуратно подниму тебя наверх. Там будет скользко и грязно, поэтому будь очень осторожна, Таня, без резких движений. Найдешь, за что привязать нашу веревку и скинешь ее мне». «Хорошо», — с изумлением киваю я. «Теперь наше спасение уже не кажется чем-то нереальным, и это вполне осуществимый план, хотя я и боюсь до трясучки вдруг у меня ничего не получится». Я никогда в своей жизни особо не занималась спортом, и теперь горько об этом жалею. Но, к счастью, Сергей физически подготовлен за нас двоих. Он присаживается на корточки у стены, чтобы я держалась за нее, смогла забраться и встать ногами на его плечи. Затем Сережа очень медленно встает, и я также держусь за стену, перебираю руками, все ближе и ближе подбираясь к заветному отверстию в потолке и желанному выходу на свободу. Как я сама до этого не додумалась... Нашего роста в сумме с лихвой хватает, чтобы оказаться достаточно высоко. Мне даже не приходится подтягиваться, чего я совершенно не умею. Но и без этого, опираясь на обгоревшие края люка, я с легкостью выбираюсь наружу, на пепелище недавнего пожара. Грязного, мокрого и скользкого. Похоже, ночью прошел настоящий ливень, раз все так залило водой. Господи, спасибо тебе и тем твоим ангелам, что послали его нам». От заброшенного дома остались только черные стены до да кирпичная кладка печи. Жуткое зрелище и страшный запах гаря. На полу валяются обгоревшие балки, судя по всему, от обвалившейся крыши. К одной из них я решаю привязать нашу импровизированную веревку. Получается вполне надежно. Сережа взбирается по ней вверх за считанные секунды, и мы спешим покинуть пепелище, отвязав и захватив с собой наши вещи. Очень осторожно ступая, Сережа идет впереди и ведет меня за собой, крепко держа за руку. И вот мы наконец на свободе. Вокруг лес. Не верится, что я снова могу видеть небо, деревья, стоять на твердой земле и вдыхать чистый воздух полными легкими. Жить. Хочется кричать от счастья, и я поддаюсь этому сумасшедшему порыву. Ару, что есть сил, раскинув руки в разные стороны и задрав голову вверх, а потом, как сумасшедшая, начинаю громко смеяться. Сережа стоит напротив, смотрит на меня и улыбается. В одних трусах весь перемазанный сажей, грязный, ужасно, но тоже счастливый. Да и я точно такая же. Улыбаюсь ему в ответ. Он бросает веревку из наших вещей на траву, подхватывает меня за талию и начинает кружить. И я снова хохочу во все горло, как безумное. Не верится, что каким-то чудом мы все же сумели выжить в этом кошмаре, как два феникса. Восстали из пепла.